Глава десятая. Конкурентный анализ. Признайся, ты любишь работать в комфортных условиях, общаться, быть в теме последних новостей, ловить хайп, а вот наступать на грабли тебе не нравится от слова совсем. Прежде чем с головой окунуться в новую для себя профессию таргетолога, ты наверняка уже подписалась на два десятка специалистов, которые тебя зацепили. Пару недель ты будешь самозабвенно читать и изучать, складывать, вычитать, фиксировать и делать выводы. За это время можно будет составить мнение о том, как надо работать в этой нише и обрести хоть поверхностную и разрозненную, но все же базу знаний о таргете. Ты скоро поймешь, что работа в этой сфере точно есть. Увидишь разнообразие предложений и оценишь буйство красок контента в разных нишах. А еще ощутишь недостаток нишевых таргетологов. Теперь можно и на серьезный курс решиться. Если вы слушаете мою книгу, то, скорее всего, стоите на пороге выбора новой удаленной профессии или, возможно, уже решились стать таргетологом, но не знаете, с чего начать. В такой ситуации на все вопросы может ответить конкурентный анализ. он еще не раз поможет вам в работе. Применяйте его регулярно перед запуском новой рекламной кампании для себя или клиента. Дело в том, что если вы никогда не работали с нишей недвижимости, вам необходимо будет провести подробный конкурентный анализ, чтобы начать разрабатывать стратегию рекламной кампании. Именно поэтому мы ранее затронули тему нишевания, так как в одном сегменте вам будет работать легче и проще. В период обучения в школе с вами работает наставник. Именно в процессе работы с первыми клиентами наши ученики определяют для себя ниши и под присмотром опытного наставника разрабатывают и проходят весь путь, а в дальнейшем упаковывают в кейсы, которые после работают как ваша зачетка и позволяют конвертировать новых клиентов. Наличие конкурентов в нише не должно вас пугать. Это значит, как минимум, то, что проект может приносить прибыль. Там, где продают много людей, очевидно, есть спрос. Конечно, в перенасыщенной нише существовать сложно. Вот почему так важен процесс отстройки. Но не менее сложно оказаться в маркетинговой пустыне, где нет ни одного конкурента. Скорее всего, в таком случае потенциальные клиенты не будут знать о вашем продукте, искать его, хотеть купить. Вам придется выводить на рынок товар или услугу с нуля. Разделить это бремя будет не с кем. Это очень тяжело физически и финансово. Зато если у вас получится, в новообразовавшуюся нишу быстро хлынут конкуренты. И уже они будут учиться на ваших ошибках. В любом случае, какой бы путь вы ни выбрали, знайте, возможно, все. Посмотрите на тех, кто уже работает в вашей нише. Подумайте, что делает этих специалистов успешными. Такой анализ позволяет понять, что происходит сейчас у вас в аккаунте, что нужно сделать для изменения текущей картины и достижения амбициозной, зажигающей вас цели, какие инструменты подключить, что внедрить, какие эксклюзивные предложения придумать для своей аудитории. Готовьтесь потратить на плотную продуктивную работу от одного дня. И заранее поставьте в голове чек-ин. Конкурентный анализ нужно проводить не единожды. Наблюдать за другими экспертами в области нужно, чтобы быть в тренде тенденций. Удобно, если вы создадите для себя второй аккаунт специально для конкурентного анализа. В нем нужно соблюдать строгую информационную гигиену, не реагировать на смешные картинки, не постить и не лайкать постороннюю информацию, Смотреть интересные для анализа аккаунты и публикации. В этом случае таргет будет показывать вам релевантную рекламу и облегчит работу. Шаг 0. Для адекватного анализа вам понадобится хотя бы 5 подходящих аккаунтов конкурентов. Можно больше, меньше нет. Как их найти? По хэштегам, по названию профилей, Будьте внимательны при выборе аккаунтов для анализа. Увы, некоторое время назад многие использовали для продвижения масс-фолловинг. Это привело к тому, что в аккаунтах с большим числом подписчиков уровень вовлеченности находится где-то под паркетной доской. Вы должны адекватно понимать, что в профиле с 10 тысячами подписчиков не должно быть по 5-10 лайков на пост. Такие аккаунты для анализа лучше не использовать, данные будут непоказательными. Шаг первый. Рассмотрите профили конкурентов и опишите по пунктам. Аватар. Что изображено на аватарке у успешных и привлекательных, на ваш взгляд, экспертов? Используют они свое фото или картинки? Какая цветовая гамма чаще встречается? Какие позы на фото популярны? Применяется ли к фотографиям обработка или эффекты? Например, оранжевый ободок вокруг фотографии, аналогичный тому, что появляется после записи свежих сториз. Шапка профиля. Какие формулировки используют эксперты? Применяют ли эмодзи? Если да, то какие? С помощью чего привлекают внимание? Понятно ли из шапки профиля, о чем пойдет речь на странице эксперта? Читается ли через шапку ценность и УТП проекта? Хочется ли вам после прочтения познакомиться с продуктом конкурента ближе? Контент. Какие виды контента использует конкурент? Ограничивается ли он только фото? Использует фото и текст. Делает акцент на видеоролики. Чередует фото и видео. А также всегда сопровождает свои посты текстом. Выходит ли конкурент в сторис и прямые эфиры? Задействованы ли у него закрепленные сторис? Какие темы поднимает ваш конкурент? Какие регулярные рубрики ведет? Что вызывает максимальную реакцию со стороны подписчиков? Какие посты набирают больше лайков, комментариев? Визуал. В каком стиле оформлена лента? Понятно ли она? Легко ли в ней найти интересные или важные для принятия решения посты информативные и полезные рубрики. Шаг второй. Проанализируйте статистику. Откройте FeedSpy – сервис мониторинга и анализа активности социальных медиа. Введите туда названия аккаунтов, которые анализируете, чтобы получить сводку информации. Смотрите данные за месяц. Вам нужно зафиксировать количество подписчиков, число подписок, среднее количество лайков и комментариев на фото, хэштеги, которые используют конкуренты, сортировать по показателям вовлеченности и «а», и посмотреть активность. Включите логическое мышление. Постарайтесь поставить себя на место подписчиков. Подумайте, почему тот или иной пост понравился им больше остальных. Обратите внимание на фото или видео в посте, текст, который его сопровождает, язык описания, призыв к действию. Также следует обратить внимание на активное время и дни постинга, как часто обновляется лента, в какие часы конкуренты выкладывают посты, есть ли закономерность. Шаг третий. Оцените качество сервиса конкурентов и анализируйте дополнительные услуги. Чтобы сделать это, задайте им вопрос в личные сообщения и зафиксируйте, как быстро получите обратную связь. Отслеживайте, как конкуренты ведут диалог. Ответил ли эксперт на ваш вопрос? Пытался ли продать по переписке? Что предложил в качестве допродажи? Шаг 4. Найдите боли клиента. В этом пункте велик соблазн начать фантазировать. Но я призываю не делать этого и обратиться к фактам, ведь нам нужно проанализировать реальные данные, которые уже есть у наших конкурентов. Найдите в аккаунтах выбранных экспертов рубрики «Вопрос-ответ». Вам нужны посты, где конкуренты просят читателей задавать вопросы. Это и есть то, что действительно волнует ваших потенциальных клиентов. Именно эти данные должны лечь в дальнейшем в основу создания вашего контент-плана. Шаг 5. Составьте предложение. Исходя из предыдущего шага, конкуренты должны предлагать клиентам решения, которые прямо или косвенно устранят боли. Посмотрите, действительно ли предложенное решение устраняет проблему. Насколько хорошо. Есть ли решение лучше, быстрее, дешевле. Шаг 6. Рассмотрите скидки, акции, специальные предложения. Обратите внимание на то, какие горячие предложения создают конкуренты для повышения продаж. Постарайтесь проанализировать, работают ли они. Например, повышается ли активность в посте. Шаг седьмой. Определите местоположение. Если вы планируете встречаться с клиентами оффлайн, для вас играет роль такой фактор, как местоположение. В таком случае Анализируя конкурентов, учтите этот момент. Если вы хотите работать только удаленно, возможно, этот шаг не будет иметь для вас принципиального значения, однако никогда не исключайте неочевидные возможности. Возможно, вы можете стать лучшим таргетологом в своем регионе и имеет смысл работать с ближайшей географией, а не целиться в разные точки по всей стране. Шаг восьмой. Проанализируйте способы связи. Какие мессенджеры используют ваши конкуренты? Как они отправляют туда потенциальных клиентов? И есть ли все это у вас? Если все таргетологи, которые попали в ваш анализ, используют Телеграм, скорее всего, это не совпадение, а закономерность. Скачайте это приложение и разберитесь, как в нем работать. Вероятно, очень скоро вы узнаете, в чем его секрет. Не пытайтесь здесь идти против потребности клиентов. Если те хотят переписываться, не звоните. Если предпочитают Телеграм, WhatsApp, пойдите навстречу. Шаг девятый. Рассмотрите ассортимент. Познакомьтесь с продуктовой линейкой конкурентов. Проследив, на чем ставится акцент при продажах, можно понять, какой продукт участника анализа имеет больший спрос. Шаг десятый. Познакомьтесь с ценовой политикой. Вам нужно иметь полное представление о том, сколько стоит тот или иной продукт конкурента и что входит в стоимость. Если цены в нише примерно одинаковые, скорее всего, разные продавцы вкладывают в состав своего товара или услуги разные ингредиенты, дополняют и усиливают продукт. Шаг одиннадцатый. Изучаем рекламную активность. Участвуют ли ваши конкуренты в гивах, конкурсах, марафонах? Как рекламируются? Отследить это можно по ленте новостей либо увидеть в ходе сбора информации. Если во время изучения странички вы обнаружили намек на рекламную активность, это сразу стоит записать. Шаг двенадцатый. Email маркетинг Есть ли у конкурента сайт, подписная страница? Есть ли лендинг для сбора контактов, в частности электронной почты? Делает ли конкурент рассылку? Вам следует создать отдельную почту и оставить свои контакты в форме, чтобы тоже получить рассылку и проанализировать общий объем, частоту, регулярность и качество писем. Шаг тринадцатый. Отследите автоворонку продаж. Постарайтесь понять, есть ли у ваших конкурентов цепочка из недорогого продукта. На его покупку легко решиться даже новому потенциальному клиенту. Он дает возможность пощупать продавца, понять нюансы взаимодействия, определить, стоит ли переходить к следующему шагу и покупать что-то более дорогое. Основного продукта, он более дорогой, на него ваш конкурент делает наибольший акцент. Продукта upsell. Он призван увеличить средний чек. Шаг 14. Найдите и оцените лид-магниты. Используют ли ваши конкуренты бесплатные приманки, подарки пользователям, которые он дает за то, что те оставляют контактные данные, подписываются или совершают другие целевые действия? Если вы обнаружите такие предложения, обязательно воспользуйтесь ими. Выполните то, что нужно, чтобы получить обещанный презент, и лучше изучить его. Если впоследствии вы будете настраивать таргет для привлечения подписчиков, лид-магниты сильно повысят конверсию. Они позволят не только увеличить число подписавшихся, но и сразу познакомят их с продавцом, вами или вашими будущими клиентами. Это могут быть чек-листы, шпаргалки, списки идей, несложные, но полезные инструкции. короткий видеоурок, который решит первую проблему целевой аудитории. Если лид-магнит достаточно хорош, возможно, он станет дополнительным аргументом к покупке платного продукта. Возможно, на этом шаге вас посетят идеи на тему того, какие лид-магниты можете использовать вы. Зафиксируйте их. Шаг пятнадцатый. Найдите Tripwire. Возможно, у участников вашего конкурентного анализа будут первые в цепочке дешевые, но при этом привлекательные, достаточно выгодные предложения. Они существуют с одной единственной целью – быстро сделать из подписчика или того, кто проходил мимо, клиента. Вы вряд ли много заработаете на продаже такого продукта, но сможете оплатить трафик, что в сущности тоже неплохо. Новоприбывшему человеку будет легко расстаться со скромной суммой денег. В качестве трипвайера может выступить полезный марафон или вебинар, а может быть большая скидка на обслуживание в первый месяц работы. Шаг шестнадцатый. Изучите основной продукт. После того, как конкурент совершил продажу дешевого продукта, ему становится уже гораздо легче реализовывать основной. Продать тому, кто уже однажды открыл кошелек и за что-то здесь заплатил, в разы проще. Основной продукт конкурентов требует особого внимания, так как вам в идеале нужно сделать нечто лучшее. Оцените комплексное решение боли клиента, которое дают другие таргетологи. Вокруг этого продукта и будет строиться воронка. Шаг семнадцатый. Вычленяем продукт Upsell. Это тот продукт, что вы реализуете вместе с основным, продаете и получаете увеличение среднего чека при приблизительно равном количестве усилий. Иногда продукт Upsell может потребовать от продавца и больше усилий, например, когда речь идет об оказании услуг. Однако он все равно выгоден, так как продажа происходит в один момент времени сразу вместе с основным. Если бы мы пытались продать этот продукт по прошествии времени, клиент, возможно, хоть и был бы к нам лоялен, уже не был бы горячим. Ему, скорее всего, не захочется вновь открывать кошелек и совершать расходы, которые он не планировал. В случае с таргетом это, кстати, особенно важно. Скорее всего, ваши клиенты будут рассчитывать свой бюджет заранее. Имейте это в виду и продавайте продукт Upsell вместе с основным. Шаг восемнадцатый. Призывы к действию. Чего чаще всего хотят ваши конкуренты от потенциальных клиентов? Написать в директ? Оставить комментарий? Перейти на сайт? Заполнить заявку? Это стандартные варианты. Может быть, ваши конкуренты используют что-то более оригинальное? Выпишите распространенные призывы. Отметьте те, которые вас больше всего зацепили. Шаг 19. Рассмотрите сильных и слабых игроков рынка. На тех, кто в вашей сфере добился выдающихся результатов, нужно равняться. Сильные игроки рынка должны вдохновлять и подавать пример. Они покажут вам, как нужно работать. Слабые же, наоборот, станут живым примером того, как делать не нужно. Проанализировав их визуал, тексты, предложения, способы продвижения, Вы сможете избежать большого количества ошибок и сэкономить, устранив из плана неграмотные вложения. Таблица конкурентного анализа для Instagram. Чтобы в удобной форме свести воедино всю информацию о конкурентах, заполните таблицу. Таблицу вы можете скачать в приложении к аудиокниге. После того, как вы получили информацию о том, что хорошо работает у ваших конкурентов, пришло время применить это в своем аккаунте. Но не спешите искать среди своих фото аватарку, как у успешного коллеги, переписывать его посты или копировать линейку продуктов. Все это лишь идеи для вашего творчества. Интерпретируйте то, что с успехом применяют конкуренты. Вы можете брать основу, но меняйте ее под себя. Подготовка аккаунта Собираться в дорогу — твоя самая любимая часть путешествия. Ты стянула с антресоли небольшой чемоданчик на колесах и с трепетом провела пальцем по наклейкам на слегка потертом боку. Вскоре в чемодане собралась отличная компания, флуоресцентный купальник, резиновые сланцы, короткие джинсовые шорты, очки и кепка, все, что нужно для отличного отпуска. Но ведь тебя ждет не совсем отпуск, тебе просто захотелось сменить локацию. Одни фрилансеры для этого переходят из кухни в гостиную, а ты решила переместиться из Питера на Пхукет. Почему бы и нет? Ты можешь работать где угодно, но без должной подготовки это будет не так удобно. Чтобы создать для себя комфорт, ты скрупулезно собираешь все необходимое по списку. Ноутбук, планшет, телефон, старенькая трубка для особенной сим-карты, наушники, блокнот, три мягких карандаша Кохинор, книга «Удаленная профессия таргетолог» — без нее никуда, спиннер, а что, он помогает сконцентрироваться, пачка текстовых делителей — и толстая стопка стикеров и ярлычков. Ты с упоением ставила галочки в списке напротив вещей, которые уже положила в чемодан. Завтра в твоих сторис уже будет море. Перед запуском рекламы в социальной сети важно подготовить свой аккаунт. Я дала много советов, благодаря которым вы могли улучшить свои профили. Вы их применили? Если нет... Сейчас самое время вернуться на шаг назад и исправить досадные детали, которые могут убить конверсию вашей рекламной кампании. Пройдитесь по списку и поставьте галочки напротив пунктов, которые в вашем профиле соответствуют требованиям. Важно. В дальнейшем проверяйте по этому чек-листу всех своих клиентов. Если их аккаунт не готов к рекламе, ваши результаты могут значительно снижаться. Помните, Аккаунт пользователя должен быть полностью готов к организации общения, приему заявок и другим задачам. Основные требования к аккаунту в Инстаграм. Наличие описания. Простой оригинальный никнейм. В названии отражена суть бизнес-проекта. Единый стиль при опубликовании постов. Красивый, цепляющий и внятный аватар. Оформленные и заполненные хайлайтс, вечные сториз. Описание профиля. Лаконичное название. При описании для красоты и экономии места используются эмодзи. Наличие кнопок для связи. В графе «Сайт» размещена ссылка на официальный сайт. При его отсутствии стоит оформить визитку. При наличии сервиса необходимо разместить ссылку для перехода на него. Важные активные упоминания и теги сразу в описании аккаунта. Наличие информации о виде предоставляемых услуг или ассортименте. Обратите внимание на распространенные ошибки и не допускайте их. Длинное непонятное название аккаунта. Вставка нечитабельного текста. Отсутствие смайлов, тегов. Огромный аватар. планирование наличие контент-плана контент-план должен составляться на основании основных целей не следует разделять его на части план должен подстраиваться под определенные задачи например распродажа остатков товаров либо поиск клиентов для проведения мероприятия если вы вкладываетесь в таргет но понятия не имеете что вам публиковать завтра есть риск слить бюджет не удержать трафик и не довести людей от интереса до покупки. Публикации. В аккаунте есть разнообразный контент. Посты отличаются по тематикам и целям. У пользователя есть возможность познакомиться с полным ассортиментом товаров, списком услуг. В аккаунте есть информация о способах оплаты, сроках и способах доставки. Есть положительные отзывы и благодарности от постоянных покупателей. Если пост посвящен определенному товару, в тексте есть подробное его описание. При оформлении постов используются оригинальные хэштеги. Это позволит привлечь аудиторию и увеличить популярность аккаунта. При помощи фирменных хэштегов гораздо проще осуществлять поиск постов. Тексты разделены на абзацы. В текстах не используются сложные и непонятные термины. Все профессиональные понятия раскрыты простым и доступным для читателей языком. В публикациях использованы эмодзи, которые создают у читателя нужные эмоции. Каждая публикация имеет определенную цель. В аккаунте нет постов о продаже товаров, которые закончились. В аккаунте нет неактуальных акций. В противном случае придется столкнуться с недовольством клиентов, которые хотели приобрести его. Общение с клиентами. Вы готовы отвечать на запросы в личные сообщения и комментарии в течение 5-10 минут, 30 минут, 1-2 часов, одних суток? Основное требование, важное для успешных продаж, оперативность. Вы должны быстро давать ответы на возникшие у потенциального клиента вопросы. Вы знаете и соблюдаете правила деловой этики? Да? Нет. Во время диалога стоит избегать излишне экспрессивных выражений, нецензурной лексики и разговорного стиля. Не следует подстраиваться под манеру общения клиента, если тот грубит и выводит вас на эмоции. Хамство губит а вежливость и забота помогают привлечь новых клиентов и превратить их в постоянных. При описании товаров или услуг необходимо выставлять их в выгодном свете. При этом нужно также упомянуть обо всех значимых основных особенностях и недостатках, если они есть. Не стоит лгать собеседнику. Недостоверные сведения приводят к ухудшению репутации и потере подписчиков. У вас есть шаблоны для переписки? Да? Нет? Для облегчения ведения переговоров и экономии времени своего и потенциального клиента рекомендуется создать и использовать стандартные шаблоны, например, информация о доставке и способах оплаты. Следует прописать ее в подробной инструкции. Если вы отметили не каждый пункт, задумайтесь, может быть, у вас есть возможность доработать этот момент до запуска рекламной кампании. Вдруг именно это поможет по максимуму отработать трафик?